Глава 37. Ты раздракониваешь меня. Дрейс Я истошно ору, когда дракон обхватывает лапами мои руки выше локтей. При этом его когти царапают мою кожу, но почему-то не пронзают никаких важных частей тела, чему я чрезвычайно рада, потому что в эту минуту дракон опять начинает взлетать. До этого момента я держалась за Хадсона так крепко, как только могла, но теперь я понимаю, что у меня две альтернативы. Либо я продолжу цепляться за Хадсона и позволю ему погибнуть вместе со мной, либо отпущу его и дам ему шанс спастись. И я отпускаю его. Я совсем не хочу, чтобы кого-то еще постигла та же участь, что и меня. Но это не значит, что Хадсон настроен так же». Он всё так же продолжает сжимать мои ноги, помогая мне держаться на его спине. Он чертыхается, когда его ноги отрываются от земли, и я дёргаю ногами, пытаясь сбросить его с себя. Я знаю, что в обычных обстоятельствах он бы этого даже не заметил. Но он этого не ожидал. Я застаю его врасплох, и он валится на землю. Я вижу, как он падает и откатывается в сторону. Но затем дракон летит вверх, И я теряю Хатсона из виду. Беги, кричу я, желая, чтобы хотя бы один из нас выбрался из этой передряги живым. Я продержала его запертым в моей голове больше года, и то, что это чудовище помогает ему спастись, кажется мне только справедливым. Хатсон, беги. Он не отвечает, и меня охватывает облегчение. По крайней мере, один из нас останется в живых. По крайней мере, один из нас. Дракон свирепо ревет, и мы крутимся в воздухе. К горлу подкатывает тошнота. Я чувствую себя вращающимся чертиком на нитке и совершенно не понимаю, что происходит. Однако, судя по ярости, которую испытывает этот дракон, беспорядочно крутясь в штопоре, понятно, что он не контролирует эту ситуацию. А значит, её контролирует Хадсон. Чёрт возьми, что же он сделал? Мы опасно приближаемся к земле, чему я могла бы порадоваться, если бы мне не грозило оказаться между землёй и тяжеленным драконом. И я готовлюсь к адской боли, за которой последует верная смерть. Но в конце дракон каким-то образом выходит из штопора, С ещё одним возмущённым воплем он, находясь внизу, я вижу, что это самец, начинает набирать высоту. Охваченная одновременно страхом и облегчением, я делаю глубокий вдох и пытаюсь удержаться от рвоты. Я люблю американские горки, но это совершенно другой уровень адреналина. Похоже, Хатсона не устраивает, что дракон уносит меня прочь, и мои мысли о самопожертвовании... Могут идти к чёрту. Потому что в движении дракона вверх вдруг случается заминка, как будто нечто схватило его и тянет вниз. Дракон фыркает, изрыгает огонь и испускает вопль ярости. И не надо быть гением, чтобы понять, что это нечто может быть лишь грёбаным Хадсоном Вегой. Потому что я не знаю другого человека, который был бы способен вызвать у кого-то такую ярость слышится ужасный хруст, очень похожий на хруст костей. И сразу же дракон издает еще один вопль, но это явно вопль не гнева, а боли. Я не успеваю подумать о том, что именно сделал Хадсон, прежде чем воздух разрывает новый хруст. И я вдруг начинаю падать. Мы поднялись уже достаточно высоко, чтобы Земля оказалась очень далекой. Я не знаю, насколько она далека, потому что не могу видеть в темноте. Но от этого моё свободное падение становится только страшнее. Чёрт! Чёрт! Каким-то образом я снова оказалась между драконом и землёй, и на сей раз точно победит земля. Когда я замечаю землю, в мою спину врезается что-то твёрдое. Дракон... Но тут меня обвивает Хатсон, закрыв мое тело настолько, насколько это возможно. У меня есть секунда, чтобы понять, что он делает, прежде чем мы врезаемся в землю с такой силой, что я ощущаю удар даже в костях, и мы катимся, катимся, катимся. К тому моменту, когда мы, наконец, останавливаемся, причем Хатсон оказывается внизу, а я наверху, прижавшись спиной к его груди. Из моих лёгких уже вышибло весь воздух, и я не могу дышать. Как и он, судя по тому, что его грудная клетка не вздымается, и он молчит. Должна признаться, что за последний год я не раз молилась о том, чтобы Хатсон задохнулся и утратил дар речи. Но я никогда не думала, что это произойдёт вот так, и что я буду с таким нетерпением ждать, чтобы он пришёл в себя. Заставив своё тело расслабиться, несмотря на звук хлопающих крыльев над нашими головами, я, наконец, ухитряюсь сделать несколько вдохов и тут же скатываю с Хадсона и начинаю расталкивать его. «Пошли! Пошли! Нам надо убраться отсюда!» Выдыхаю я, пытаясь одновременно встать и поставить на ноги Хадсона. «Принято!» — сразу же отвечает он, когда нам, наконец, удаётся подняться с земли. «Где он?» — спрашиваю я, глядя на небо в поисках гигантского зверя. Но Хатсону нет нужды отвечать на этот вопрос, поскольку дракон показывается снова. Он летит прямо на нас, изрыгая огонь. «Беги!» — кричу я, но не успеваем мы повернуться, как дракон исчезает прямо перед нами. «Чёрт возьми!» — ругается хатсон дико озираясь. «Где он?» — спрашиваю я и тоже оглядываюсь по сторонам. Но вокруг по-прежнему так темно, что я не вижу, куда он подевался. «Понятия не имею», — бормочет хатсон «И я понимаю, что не могу разглядеть этого дракона не просто потому, что плохо вижу в темноте, а потому что он действительно исчез. Нам надо бежать». Говорю я, чувствуя, как меня захлёстывает новая волна страха. Он бросает на меня взгляд, словно говоря, ясен пень. И тут дракон появляется снова. На земле, прямо перед нами.